Это заставило его подумать о своих приключениях в Игдрасиле, и Айнс вовсю улыбался. «Была ли эта информация полезной для вас, ваше величество?» «Конечно. Я приветствую экспедиции в темноте с одним лишь слабым фонарем, освещающим путь. Это то, что они называют азартом, нет?» Возможно, они думали, что Айнс пошутил. Тихий смех вышел из рядов ящеров. Айнс не собирался поправлять их. Те, кто не играл в Игдрасиль, вряд ли поймут». Тогда я назначу Зенберу в качестве моего проводника, и мы будем готовиться к тому, что он мне рассказал. Аура и Шалтир скоро прибудут со своими подчиненными в качестве поддержки, так что ты тоже должен подготовиться. Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Величество. Айнс величественно кивнул и поднялся с коцета. Он услышал донесшийся снизу тихий, скорбный звук, но не подал виду. Глава вторая Поиски королевства Дварфа Шалти и Аура в сопровождении своих избранных подчиненных собрались у берега озера, возле деревни Людоящеров. Шалти провела с собой 25 монстров нежити, каждой в районе 80 уровня. Аура подобрала 30 магических зверей. Присутствовали 6 вампирских невест, чьими обязанностями будет прислуживать Шалти, Ауре и Айнзу, и 5 Ханза, которых взял с собой Айнз. И наконец, пять мамонтоподобных магических вьючных зверей, призванных за внутриигровые деньги. Эти звери, с привязями для груза, свисающими по бокам у каждого, широко применялись в их дросиле. Их можно было считать слабейшими в отряде, учитывая, что уровень южных зверей не превосходит 40. Однако они обладали впечатляющей грузоподъемностью, а их высокая сопротивляемость холоду и огню означала, что звери смогут с одинаковой легкостью путешествовать как по морозной тундре, так и возле истекающего лавой вулканического кратера. И что важнее всего, неуклюжие и неповоротливые с виду, они при этом обладали невероятной мобильностью, выносливостью и неприхотливостью». Айнс приказал Коциту ожидать позади и подозвал к себе Зенбера. «Чем могу служить, Ваше Величество?» Зенберу отделился от Зариуса и Круш. Айнс запомнил их имена – и встал перед ним. Айнс, не удержавшись, поглядел на маленького белого людоящера в руках круж. Она, возможно, почувствовала во взгляде Айнса жажду коллекционера, инстинктивно покрепче сжала ребенка в объятиях. «Да не собираюсь я его отбирать». Несколько угнетенный, Айнс передал Зенбуру три предмета. «Возьми это. Это кольцо избавляет от потребности спать, есть или пить. Это дарует устойчивость к холоду. А это ожерелье позволяет использовать полет. Позже я покажу, как с ним обращаться. Оно на случай, если сорвешься в пропасть». «Премного благодарен, Ваше Величество». Таков был основной альпинистский набор, который Айнс использовал во времена Игдрасиля. Он подобрал набор снаряжения под каждый уникальный эффект местности, с которым они могут столкнуться в Азерлийских горах. «Прости, что прервал твои приготовления. Я сделал все, что хотел. Можешь вернуться». Зенбер кивнул и молча отошел. «Кооцит. Похоже, детям весьма любопытно». Дети не убегали, но держались поотдель, во все глаза таращась на Айнза и его спутников. М -м, «Если я заберу этих детей, смогут ли они приспособиться к жизни среди людей? Нет, а что если я поступлю наоборот и привезу сюда человеческих детей? Может, построить поблизости поселение и привезти детей-людоящеров туда?» Айнз представил себе играющих детей, Люда ящеров, гоблинов и людей. Потом мысленно присоединил к ним Ауру и Мара, маленьких темных эльфов, и под конец решил добавить к ним шалки. Он видел ее, готовящейся к походу бок о бок с Аурой, потому и вообразил, играющий вместе с детьми, ничего больше. Мне нравится эта мысль. Может, стоит предложить ее Альбедо и Демиургу? Если они неприятны, вам должен ли я приказать им удалиться? Я не это имел в виду. Ты не думаешь, что дети, возможно, смогут сдружиться, невзирая на расовые отличия? Может, дети людей смогут жить рука об руку с детьми людоящеров? Я не уверен, но если такова ваша воля, то они наверняка возьмутся за руки, владыка Айнс. Это не имеет ничего общего с моими приказами. Вопрос в том, смогут они сосуществовать или нет? Что ж, полагаю, с позиции короля я не могу высказать такое предположение. Идеи Айнза будут поняты как непреложный приказ. Это до некоторой степени сильно пугало. Вот как. Ну, нам пора выступать. Аура, Шалти, вы готовы? Обе ответили почти сразу. Да, все готово. Аналогично, мы готовы отбыть по первому приказу владыка Айнз. Зенбер? Готов. «Отлично, тогда отправляемся. Владыка Айнс, будьте осторожны, в случае чего я всегда готов мобилизовать мои силы». Кацит прав. Если там прячутся враждебные игроки, все может быстро перерасти в полномасштабное сражение и потребуется задействовать военную силу. Однако в этом может возникнуть потребность. Однако наши действия – это скорее разведка боем». Встретив сильного врага, мы соберем информацию и отступим. Рассчитываю на твою доблесть в таком случае». «Понял». Их план заключался в том, чтобы отправиться на север и, следуя воспоминаниям Зенбера, подняться в горы. В авангарде их отряда, оседлавшие зверей ауры, монстры-нежить, гордо несли флаг колдовского королевства. Все существа, населяющие земли возле озера, подчиняются кациту. Так что, подняв флаг, можно гарантировать себе защиту. Впрочем, это касается лишь разумных существ, способных осознать концепцию подчинения. Для неразумных зверей, например, флаг не значит ничего. Он скорее, наоборот, повышает шансы подвергнуться их нападению. Впрочем, в этом лесу не нашлось бы такого монстра, с которым не справились бы Айнс и его отряд. Шалти, похоже, занималась тем, что высматривала подобных глупых тварей но ей не удавалось найти ни одну. Наконец отряд достиг северной конечности озера. Проследив глазами вдоль небольшой речушки, впадавшей в озеро, они увидели над собой зазубренные пики Азерлийских гор. При виде величественных горных вершин на фоне чисто голубого неба, сердце Айнза чуть дрогнуло. Зенбер приблизился к Айнзу и высказал предложение. «Не будет ли мне дозволено следовать впереди вас?» Возможно, я смогу что-то вспомнить, глядя на пейзаж. Разумеется, возражений не было. Хорошо, возглавь колонну. Возьми с собой одного из моих телохранителей. Если что-либо нападет на нас, предоставь сражаться ему, а сам отступи. Ты очень важный член нашей экспедиции. Примите мою глубочайшую благодарность. Зенбер отдал приказ, а точнее обратился с просьбой к своему магическому скакуну, и существо, подчинившись, двинулось вперед. Людоящер не умел ездить верхом, так что Айнс назначил его всадником одного из тех питомцев Ауры, которым можно было управлять речью. Скорость их перемещения в горах разительно отличалась от той скорости, с которой они путешествовали вдоль озера. Иными словами, отряд тащился крайне медленно. Поначалу они просто следовали на север вдоль речки, но сделав петлю, чтобы объехать водопад, замедлились. Зенбер как мог старался вспомнить путь, которым путешествовал в прошлый раз, но повторить тот же маршрут, которым он прошел один раз, несколько лет назад и в обратном направлении, оказалось не так-то просто. Кроме того, даже верхом они обладали не таким уж и большим полем зрения, так как обзор загораживали большие деревья. Рельеф местности может и остался прежним, но за прошедшее с тех пор время деревья успели подрасти. Зенбер изо всех сил, роясь в памяти, продолжал двигаться вперед. Большая часть группы не нуждалась в отдыхе, но Зенбер, важнейший член отряда, представлял из себя одной из немногих исключений, так что им пришлось несколько раз останавливаться, прежде чем вновь молчаливо продолжить путь. В отдалении несколько раз показывались намеки на присутствие каких-то монстров, но те не спешили приближаться. Возможно, дело в размере отряда Айнза, а может монстры были не голодны. Айнс подумал, что было бы весело изловить какое-нибудь неизвестное существо ради забавы, но решил пока отказаться от этой идеи. Их текущей целью было достигнуть королевства дворфов. Айнс прекрасно понимал, что охотник, погнавшийся за двумя зайцами, ни одного не поймает. Со слабым укором сожаления Айнс решил ускориться. По мере того, как группа приближалась к краю леса, деревья постепенно уменьшались в размерах и солнце начало заходить за гору. Голубое небо было окрашено в красный цвет морены, а затем наступила ночь. Силуэт гор на фоне бесконечного моря звезд можно было описать только как величественный. Осознание того, что этот великолепный вид был всего лишь частью этого мира, заставило его почувствовать, как сама природа надвигается прямо на него».